Глава 11. Увеличьте количество позитивных эмоций. В последние годы психологи здоровья начали обращать более пристальное внимание на позитивные эмоции и отношения и их роль в улучшении здоровья. Обширная традиция позитивного психического здоровья основана на работе психологов Гордона Олпорта и Абрахама Маслоу в 1960-х годах. и продолжает развиваться по сей день. Её основной мотив — расширенное видение человеческих способностей и его потенциала. Особый интерес в этой области представляет тот факт, что повышение человеческого потенциала было одной из основных целей практики медитации с древнейших времён. Современные психологи здоровья и исследователи Шона Шапиро и Гэри Шварц писали о положительных аспектах медитации. Они отмечают, что осознанность — это показатель внимания. Шапиро и Шварц называют пять ключевых качеств, которыми должна обладать практика медитации и осознанности, чтобы увеличить количество положительных эмоций — благодарность, нежность, щедрость, эмпатия и любящая доброта. Любящая доброта, в частности, — может быть серьёзной подмогой в практике осознанности. Всё, что нужно, — это признать и позволить чувствам доброты и сострадания стать частью вашего осознанного внимания. Проявление доброты таким образом, с состраданием и любящим вниманием, может защитить вас от укоренившихся привычек суждения и критики и помочь вам достичь подлинной беспристрастности. Любящая доброта Далее следует короткая практика медитации для взращивания любящей доброты в себе и окружающих. Практикуйте её когда угодно и сколько угодно. Попробуйте начинать её перед любыми формальными практиками осознанности. Если вы думаете, что вам будет комфортнее слушать инструкции, запишите их на диктофон в своём смартфоне медленным, ровным голосом. чтобы вы могли воспринимать их на слух во время практики. Прими удобное положение. Сфокусируйся осознанно на своем дыхании или теле на протяжении нескольких вдохов. Откройся и смягчись настолько, насколько ты считаешь безопасным, чтобы наладить связь со своими естественными внутренними чувствами доброты и сострадания к другим. Пауза одна минута. Теперь переключи своё внимание на себя. Это может быть ощущение себя целиком или какой-то части себя, которой нужна забота и внимание, например, в случае физической травмы или заболевания или эмоциональной боли. Представь себе, как ты говоришь с собой нежно и тихо, как мать говорит с напуганным или поранившимся ребёнком. Используй такие фразы, как «Да будет мне безопасность и защита». Или «Да будет мне счастье». Или «Да будет мне здоровье и благополучие». Или «Да буду я жить без забот». Или придумай собственные фразы. Пусть в эту фразу входит то, чего хотят все. Безопасность, лёгкость, радость и так далее. «Выбери такую». которая будет работать для тебя. Это может быть одна единственная фраза. Затем говори её себе от всего сердца. Пусть тебя пронизывает доброта и сострадание. Пауза одна минута. Продолжай практику, тихо повторяя себе эту фразу, как колыбельную ребёнку. Практикуй столько, сколько хочешь. Может быть полезно в первый раз Практиковать лишь несколько минут, а потом всё дольше и дольше. Когда захочешь, переключи внимание на друга или кого-то, кого ты знаешь и кто находится в беде. Можешь также переключить внимание на группу людей. Например, «все мои друзья» или «все мои братья и сёстры». Пауза. Одна минута. Можете также провести эксперимент с проблемными людьми из своей жизни. Попробуйте послать им добро и пожелание быть счастливыми и наблюдайте за своим внутренним откликом. Практикуя любящую доброту с проблемными людьми, вы не позволяете им применять к вам насилие и причинять вам боль, но вы пытаетесь увидеть, что они тоже люди, которые хотят быть счастливыми. Это может изменить ваше отношение к ситуации и освободить вас от чувства обиды, которые вы удерживаете. Заметьте, пожалуйста, что, выполняя медитацию любящей доброты, вы можете испытать множество различных чувств. Некоторые из них могут вызывать беспокойство, такие как грусть, горе или злость. Довольно часто – Глубоко спрятанные чувства пробуждаются при практике любящей доброты. Это пробуждение на самом деле — тоже часть исцеления. Просто обращайте внимание на все свои чувства, отдавайте должное каждому из них и продолжайте практику. Сострадание к себе. Испытывать сострадание к кому-то значит признать, что человек испытывает боль, и нуждается в помощи. Точно так же, когда мы проявляем сострадание к другим, мы относимся к ним с добротой и не судим их положение и ч у в с т в а независимо от того, кто виноват. Тем не менее, столь многим из нас проще помочь другим и простить их, даже незнакомцев, чем проявить доброту к себе. Так почему же настолько проще проявлять сострадание к другим и настолько труднее, проявлять сострадание к себе. Возможно, вы считаете, что другие люди больше заслуживают помощи и уважения, чем вы. Возможно, вы думаете, что совершили столько ошибок, что никто вас не сможет простить и что вы не заслуживаете сострадания. Возможно, вы боитесь признать, что испытываете боль, потому что боитесь, что она захлестнет вас с головой. Возможно, вы думаете, что простить себя — Это то же самое, что оправдать своё поведение и уйти от ответственности. Или, возможно, никто к вам никогда не проявлял сострадание в прошлом, и поэтому вам кажется, что с вами что-то не так. На самом деле всё это неправда. Представьте себе, что кто-то из ваших ближайших друзей или членов семьи придёт к вам и скажет «Я не заслуживаю сострадания, потому что я…» Вставьте любое из предложений, о которых мы только что говорили. Вы, скорее всего, не согласитесь с ним или с ней и попробуете его или её переубедить. Точно так же пришло время начать проявлять сострадание к себе и признать то, что вы заслуживаете доброты и помощи, как и все остальные. Независимо от воззрений, из-за которых вы попали в тупик, сострадание к себе — Это один из важнейших навыков, которые можно освоить, прослушав эту книгу. Вам нужно сострадание к себе, чтобы внести в свою жизнь любые долгосрочные изменения. Любая работа по саморазвитию, будь то получение помощи у терапевта или использование этой книги, начинается с сострадания к себе. Сострадание к себе — это уверенность в том, что вы заслуживаете доброты, прощения и помощи, так же, как и все остальные. Правда в том, что все мы совершаем в жизни ошибки, и, к сожалению, некоторые из этих ошибок причиняют боль нам или другим людям. Однако постоянное наказание себя за совершенные ошибки ничем не поможет, оно только усугубит ситуацию. Во многом сострадание к себе требует радикального принятия. Помните, радикальное принятие — это навык отпустить с у ж д е н и я и признать, что происходящее в жизни — это результат долгой цепочки событий. Сострадание к себе требует того же. Пришло время признать, что вы — это вы, с целой историей неизменяемых событий, и вы заслуживаете мира, безопасности, здоровья и счастья. Начиная с этой секунды, вы можете радикально принять себя со всеми своими прошлыми ошибками и начать принимать более здравые, основанные на ценностях, решения в своей жизни. Потому что вы заслуживаете счастья и прощения, как и все остальные. Есть ещё одна важная причина — Почему вы заслуживаете сострадания? Потому что вы испытали в своей жизни огромную боль. Вы терпели потери. Скорее всего, вы ощущали себя брошенными или покинутыми в какой-то момент. Вы сталкивались с физической болью и болезнями. И скорее всего, вы были горько разочарованы, когда не случилось то, чего вы отчаянно хотели. Скорее всего, Вы также испытывали похожие страдания и потери в детстве, и воспоминания об этом опыте всё ещё бросают тень на вашу жизнь. Более того, скорее всего, вы страдали от чувства стыда, грусти и страха, и те же самые болезненные чувства продолжают возникать в вашей жизни. Вы заслуживаете сострадания, потому что вам пришлось справиться с вашей долей боли и испытаний. Разве вы не почувствовали бы сострадание к другому человеку, который страдал так же, как и вы, даже к незнакомцу? Так почему бы вам не проявить то же сострадание к себе? Используйте следующую медитацию для развития и укрепления чувства сострадания к себе. Практикуйте её регулярно в течение дня, каждый раз, когда у вас есть возможность проявить доброту к себе. Например, прощайте себе ошибки, переходите на здоровые перекусы и практикуйте терпеливость в отношении ваших решений или нерешительности. Медитация сострадания к себе. Используйте эту медитацию сострадания, чтобы развить и укрепить способность проявлять доброту к себе и принятие себя. Начните с осознанного дыхания. чтобы расслабиться и сфокусировать внимание. Так же, как и в остальных медитациях из этой книги, прослушайте сначала все инструкции целиком, чтобы ознакомиться с тем, что вам предстоит. Если вы думаете, что вам будет комфортнее слушать инструкции во время практики, то запишите их на диктофон в своем смартфоне медленным, ровным голосом. Найди комфортное место — комнату, где тебе не будут мешать. Выключи все отвлекающие звуки. Если тебе комфортнее с закрытыми глазами, закрой их, чтобы расслабиться. Для начала сделай несколько медленных, глубоких вдохов и выдохов и расслабься. Положи руку на живот. Медленно вдохни через нос и медленно выдохни через рот. Ощути, как поднимается и опускается живот под рукой. Вообрази, как будто твой живот — это воздушный шарик, который наполняется воздухом с каждым вдохом и сдувается с каждым выдохом. Почувствуй, как поток воздуха проходит через твои ноздри во время вдоха и как он касается твоих губ во время выдоха. В процессе дыхания обрати внимание, на ощущения в своём теле. Наполни лёгкие воздухом. Ощути вес своего тела там, где ты сидишь. Обрати внимание на то, как расслабляется твоё тело с каждым вдохом. Пауза 30 секунд. Продолжая дышать, начни считать свои выдохи. Можешь считать про себя или вслух. Считай выдохи до четырёх, а потом начинай заново. Сначала вдохни медленно через нос, а потом выдохни медленно через рот. Разнова вдохни медленно через нос и выдохни медленно через рот.ва. Повтори: вдохни медленно через нос и выдохни медленно через рот. три По последний раз Вдохни медленно через нос, И выдохни медленно через рот. Четыре. Начинай счёт заново с единицы. Пауза 30 секунд. Теперь пробуди осознанность в своём собственном теле. Ощути целый мир ощущений в этот самый момент. Ты живёшь в этом теле. Позволь себе обратить внимание на своё дыхание, свою жизненную силу. Удерживая эту осознанность, медленно повторяй следующие фразы про себя или вслух на каждом выдохе. Да будет моя жизнь мирной. Да будет моя жизнь безопасной. Да будет моё тело здоровым. Да будет н е счастье и свобода от страданий. Теперь повтори эти фразы ещё 2-3 раза. позволяя их значению углубляться с каждым разом. Позволь себе ощущать и принимать своё чувство сострадания. Наконец, когда закончишь, сделай ещё несколько дополнительных медленных вдохов. Позволь себе отдохнуть. Насладись своим собственным чувством доброжелательности и сострадания. Для изучения. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике. Какие мысли и чувства возникают, когда вы слышите о том, что заслуживаете сострадания и что вам можно и нужно проявить его к себе? Что происходит, когда вы практикуете любящую доброту к другим или сострадание к себе с использованием структурированных медитаций? Как вы думаете? Готовы ли вы продолжить практиковать эти навыки и посмотреть, что будет дальше?